Двадцать три. Когда въезжаем в лес, начинаю слегка нервничать. Вокруг высокие объемистые сосны и густой подлесок. Отойди с грунтовой дороги метров на тридцать, тебя уже и не видно. Даже и прикапывать не надо. Достаточно хвои, опавши, закидать, и без собак не отыщут. А куда мы все-таки едем? Голос лишь чуть подрагивает, выдавая не то чтобы страх, но некоторые опасения. Павлов, словно прочитав мои мысли, улыбается ехидно и молчит. Вот знаю же, что нарочно меня пугает, а все равно нервничаю. Неизвестность впереди заставляет напрягаться и гадать, что же этот интриган не приготовил. Постройки неожиданно выныривают из-за поворота. Это два бревенчатых сарая, на одном из которых, у распахнутой Настеж двери, крепится табличка. «Веревочный парк. Храброе сердце». Это что еще такое? Я оглядываюсь на Павлова, но он невозмутимо паркует внедорожник на стоянке. Справа и слева от нас еще четыре машины и автобус. Куда он меня завез? Приехали. Улыбаясь, сообщает мне Александр, и мы выходим из машины. Затем он командует. Подожди здесь. А сам скрывается внутри сарая с табличкой. Откуда-то из-за деревьев доносятся веселые голоса. Я оглядываюсь по сторонам. Кроме меня на парковке только мальчишка лет шести. Сосредоточена, вычерчивающая что-то палкой на земле. Мне становится интересно, что он рисует, и я подхожу ближе. На земле тщательно вычерчен окружающий пейзаж. Оба строения, машины с автобусом, даже сосны, растущие вокруг поляны. Правда, в окно лезет какое-то страшное чудище. Или наоборот, вылезает наружу, уже плотно пообедав теми, кто находился внутри. Весь рисунок состоит из перекрещенных между собой черточек и неровных кружочков. Схематично, конечно, но я дивлюсь детализацией картины. Явно ребёнок приложил немало усилий, чтобы добиться такого сходства. Подхожу ближе. Мальчик поднимает на меня глаза. «Привет. Очень красивый рисунок». Киваю на его работу. «Спасибо». Ребёнок приподнимается, отряхивает от земли колени и вместе со мной прищуренным взглядом художника рассматривает своё творение. «А что за чудище туда лезет?» Указываю на окошко. «Это Йети?» «Это моя мама». Чуть не до слез возмущается мальчик и отворачивается от меня. Упс, не угадала. Пытаюсь придумать, как реабилитироваться в глазах нового знакомого. Но в этот момент из двери сарая выходят Павлов и молодая женщина. «Мама!» – бросается к ней мальчишка. «А эта тетя тебя чудовищем назвала!» Палец обвиняющий указывает на меня. Александр с женщиной смотрит в мою сторону. А я лишь смущенно улыбаюсь, пожимая плечами. «Да, неловко получилось. Что тут скажешь?» К счастью, женщина не заостряет внимание на моем промахе. Она что-то негромко шепчет малышу, и он убегает внутрь постройки. «Привет!» – протягивает она руку. «Меня зовут Светлана». «Юля!» – растерянно жму ее руку. У Светланы крепкая, скорее мужская хватка и слегка шершавая ладонь. «Пойдемте, я вам тут все покажу». Светлана идет вперед, а мы с Павловым за ней. «Что это за место?» – хватаю его под локоть и шепчу на ухо. «Сейчас увидишь». Александр сжимает мою ладонь и слегка поглаживает пальцы. Я рефлекторно пытаюсь выдернуть руку, но Павлов сжимает ее внутренней стороной плеча, не позволяя мне вырваться. Вся эта возня происходит с неестественными улыбками на лицах, поскольку Светлана уже остановилась и смотрит прямо на нас. Наконец я сдаюсь и оставляю свою руку, в прямом смысле слова, в руках у Павлова. Пусть держит и гладит. Меня больше смущает снисходительная и понимающая улыбка этой женщины. Так и хочется сообщить ей, что это совсем не то, о чем она подумала. Или все-таки то. Вас ждет 14 маршрут. Она останавливается у двери второго строения. Причем здесь вход расположен с другой стороны, к лесу. Тут голоса становятся слышнее, а между деревьев мелькают цветные пятна одежды. Давайте вас подготовим. С этими словами Светлана ныряет в постройку, и мы следом за ней. Павлов по-прежнему не выпускает мою руку. Но я на это уже не обращаю внимания, тем более, что в постройке есть на что посмотреть. На стенах развешано альпинистское оборудование. Цветные шлемы, веревки, карабины, крепления. Еще какие-то приспособления, названия которым я не знаю. Мы что, будем покорять Эверест? Невольно вырывается у меня. Почти, усмехается Светлана и протягивает нам с Павловым какие-то ремни. Александр тут же начинает надевать их на себя, щелкая пластиковыми замками. А я все смотрю, открыв рот, то на ремни у меня в руке, то на Павлова, уже закончившего с воплощением в альпиниста и с усмешкой наблюдающего мою растерянность. «Давай помогу», – произносит он негромко, добавляя в голос бархатистых, ласкающих ноток, от которых у меня подгибаются колени. Я протягиваю ему свои ремни громко сглатываю. Александр поднимает мое лицо за подбородок, заставляя посмотреть ему в глаза. А потом целует меня в нос. я ойкаю, и стараюсь выскользнуть из кольца его рук, понимая, что за нами наблюдает посторонний человек. Но, быстро оглянувшись, понимаю, что Светлана уже вышла из сарая, оставив нас одних. Павлов надевает на меня ревни, но делает это совсем не так быстро и четко, как только что себе. Напротив, он медленно скользит петлей по моей руке, повторяя движению пальцами. — Ты снаряжаешь меня или соблазняешь? — спрашиваю я почему-то шепотом. Александр снова усмехается. «А чего тебе хочется больше?» Я понимаю, что играю с огнем, поэтому замолкаю, позволяя ему надеть на меня снаряжение и защелкнуть замки. В последнюю очередь Павлов надевает на меня желтый шлем и затягивает ремень под подбородком. Себе он выбирает красный. Когда мы выходим на улицу, оба уже возбуждены до предела, и если бы не присутствие Светланы, не знаю, чем бы это все закончилось. Она ведет нас в лес. Здесь прохладно. Сквозь кроны деревьев просвечивают солнечные лучики, разбавляя тёмную зелень с ярко-желтизной. Я подставляю легкому ветерку горящее лицо, позволяя чуть остудить пылающие щёки. «Ну вот и ваш маршрут. Вы уверены, что справитесь сами?» – обращается она к Павлову. «Справимся», – кивает он. «И я верю ему. Светлана тоже, похоже, удовлетворяется его словами, потому что, пожелав нам удачи, возвращается назад». Я поворачиваюсь к натянутым между сосен двум веревочным мостиком с редкими досочками ступенек. Затем перевожу взгляд на Павлова. Уже по хитринкам, кружащим в его глазах, в его глазах понимаю, он что-то задумал. И Александр меня не разочаровывает. Кто первый пройдет трассу, загадывает желание. Согласна? Согласна. Киваю я, чувствую азарт, желание победить и загадать такое желание от которого у Павлова навсегда отпадет охота к подобным сюрпризам. Хватаясь руками за веревочные поручни, не ступая на шатающийся мостик. «Ну, погнали!»